Его перебивает один доктор наук, филолог, которому давно уже не втерпешь. Ассаргин – это что за писатель? Филеетонист? Ассаргин, к вашему сведению, романист, отличный писатель. Роман сивцев-вражек не читали? Доктору кажется, что он знает литературу, искусство, уж это по его части, и всякий раз убеждается, что о многом понятия не имеет. Он злится». Впервые он слышит о Жарове, впервые о Гречининове, то есть слыхал что-то, вроде как о могучей кучке, но вот перед ним сидит человек, который прогуливался с Александром Тихоновичем Гречининовым по Унтерден Линден. Всякий раз доктор попадает в просак. Никак он не может примириться с превосходством зубра в разных искусствах, не понимает, что это не несоответствие знаний о жизни, аналогичное тому, как если бы он пришел на спектакль со второго действия, и поэтому не понимает, путается. Сам Калюша рассказывал жаровцам о боровской методологии естествознания, о популяционной генетике, о том, как помогал Грабарю реставрировать фрески. В 1919 году он расчищал целых три недели каких-то ангелов, трубящих в Дмитриевском соборе во Владимире. Потом у Жарова произошла катастрофа. Переезжал хор на двух автобусах из города в город по горной дороге Америки. Первый автобус сорвался в пропасть. Все погибли. Там была жена Жарова и половина хора. После этого они год не выступали. Потом пополнили состав. Конкурс к ним был огромный со всего мира. Попасть в хор к Жарову было не менее трудно, чем в Ласкало. Вакансию у них открывалась только за смертью или выбытием, как в английском королевском обществе. Зубр, рассказывая о жаровцах, и восхищался ими, и завидовал возможности попеть в хоре во всю селищу своего голоса, который уставал умереть. Широченная грудь его расправлялась, Плечи раздвигались, и непривычное, мечтательно-счастливое выражение смягчало его черты. Дружба была и с Олегом Цингером, сыном замечательного русского физика, автора учебника «Начальная физика». Эта книга и задачник Цингера много лет служили русской и советской школе. Поэтому Александра Васильевича Цингера считают физиком – И сам он так себя считал. А знаменитую книгу «Занимательная ботаника» приписывали его брату Николаю Васильевичу, выдающемуся русскому ботанику. На самом деле, «Занимательную ботанику» написал физик Александр Васильевич Цингер. В 20-е годы он поехал лечиться за границу, и там, будучи больным, занялся любимым делом – ботаникой. Мне уже несколько раз встречались случаи подобного рода. Владимир Иванович Смирнов, академик-математик, причем блестящий математик, говорил мне, что тайна его страсть – музыка, что всю жизнь он мечтал стать музыкантом. Примерно то же было и с Александром Васильевичем Цингером. Любовь к ботанике жила в нем с детства. Можно подумать, что любовь – это одно, а способности – другое, и им не обязательно совпадать. Возможно, двойственное это чувство перешло к нему от отца. Математика… И почетного доктора ботаники. С Олегом Цингером, точнее с его письмами, меня познакомил Зубр. Это были необычные письма. Письма с рисунками гуашью. Олег Цингер был художник-анималист. Он рисовал животных для разного рода изданий. Рисовал их в зоопарках, в аквариумах, в музеях. Прямо посреди текста письма появлялись великолепные акварельки, какого-нибудь зоопарка с индийскими носорогами, неподалеку от которых на стульях сидят посетители. райское идиллия. Письма писались по-русски на плотной бумаге, годной для краски. Писались тушью, четким, почти печатным почерком. Самый лучший аквариум, который я видел, это был в Штутгарте. Там огромные витрины для пресноводных, экзотических рыб. Устроены они так, что вы сразу видите сушу, поверхность воды, растения и жизнь под водой. Все эти коралловые рыбы, морские звезды, морские ежи и актини производят на меня большое впечатление, особенно рыбы. Меня восхищает утонченный, я бы сказал, рафинированный вкус этих различных форм и окраски. Никак нельзя обвинить рыб в декадентстве и упадничестве. В то же время сочетание цветов, форм